Сахара не получал вознаграждения за каждую выполненную работу. На острове ему назначили оклад, а ещё время от времени выдавали небольшую премию. Она зависела от бюджета острова по итогам годового объёма продаж камелиевого масла его экспорта, от курса доллара к йене и дохода от туризма. Сумма вознаграждения рассчитывалась с учётом самообложения, введённого во время экономического кризиса около 40 лет назад. когда Сахара вернулся на остров. Зарплаты постоянно не хватало. Сахара экономил как мог и делал это настолько умело, что ему удавалось оплачивать материалы для дополнительных работ из собственного кармана. Он охотно тратил свои средства на то, чтобы каждый житель острова мог вести достойную жизнь и чтобы на острове не появлялись заброшенные дома-призраки из-за высокой стоимости их содержания. Почти все деньги, заработанные Сахарой в Токио, быстро разошлись, когда он решил остаться на острове. Крыши домов прогнили и покрылись ржавчиной, заборы покосились, а разбитые фонари после заката погружали деревню во тьму. В те годы люди стали селиться рядом друг с другом в соседних домах. Даже те, кто предпочитал уединение, в конце концов решили присоединиться к остальным, потому что тишина становилась невыносимой и море давлело над ними. В результате населённая площадь острова значительно уменьшилась. За 10 лет, в течение которых Сахара возмужал, множество домов осиротело. В них жили лишь воспоминания о прошлом, а наследники прежних хозяев не приезжали, чтобы предъявить права на землю. Их, наоборот, приходилось отыскивать, чтобы уберечь дома от полного разрушения под натиском бурь и зимних ветров. Лишь с ростом туризма жизнь на острове немного наладилась. Однажды отец одноклассника Сахары заметил, что приежам очень нравятся дельфины. Тогда он решил устроить экскурсию, во время которой можно было поплавать с этими удивительными созданиями. Вскоре к этой экскурсии добавили фестиваль камелий, проходивший с января по март, и воркшоп по производству знаменитого камелеевого масла. На восточном склоне острова открыли небольшой искусственный пляж, где семьи могли наслаждаться отдыхом у моря. Правительство выделило деньги для прибытия учащихся с материка. С июня по сентябрь гости имели возможность совершать прогулки по тропам в сопровождении гида, восхищаться великолепием пятнистых лилий и наблюдать за полётом полосатых стрижей. Летом в гостинице Дикие лилии кипела жизнь. Полностью отремонтировали несколько заброшенных домов, и теперь в них могли жить не только рабочие, чинившие на острове дороги. электросети, интернет-коммуникации или канализационные системы, но и туристы. В конце концов, весь остров превратился в подобие корабля. Он подчиняется прихотям течений, то вздымаясь на волнах, то мирно скользя по мирной глади, преодолевая наплывы туристов или периоды затишья. Жизнь островитян тоже стала напоминать качку. Сезоны процветания сменялись сезонами нужды и лишений. Сахара, как и остальные жители острова, привык к этому. Он никогда особо не беспокоился о деньгах, но обзаведясь семьёй после женитьбы на Йока и рождения Атоки, Сахара начал откладывать деньги в загашник, чтобы оградить родных от возможных опасностей. Он испытывал ответственность за жену и дочку, и будущее стало в представлении Сахары гораздо более туманным. Он представлял себе, сколько желаний может возникнуть у дочери какие у неё появятся увлечения, когда она подрастёт, какие детские мечты захочет осуществить. В загашник Сахара каждый месяц откладывал небольшую сумму и, следуя присущей ему осторожности, решил дождаться, пока тока подрастёт, прежде чем воспользоваться этими сбережениями. В семье жила очень скромно, но каким-то чудом им удавалось каждый месяц сводить концы с концами. И вот теперь, после 30 лет лишений, Сахара накопил сумму, которая хотя и не была огромной, всё же позволяла оплачивать четырёхлетний курс обучения дочери в университете. Подработка Токи в администрации отеля покроет часть расходов на её пребывание в Италии. Сахара очень гордился собой. Он, простой человек, сумел отправить дочь учиться в университет. Девушка с острова получит образование в Италии. Не видно ни зги. приговаривали на острове, и в этой присказке звучала особая музыка. Старики повторяли: "И на Сиганай, и проежем, казалось, будто местные говорят медленно, на распев". Действительно, местный диалект отличался неспешностью. Шли годы, эпохи сменяли друг друга. За это время трижды менялись их названия: Сёва, Хайсей, Рейва. В медлительности, с которой разговаривали старики, чувствовалось течение времени. В середине прошлого века на остров приехал учёный-лингвист. Его внимание привлекли не только заросли камелий и поля зелёных-оранжевых лилий, но и местные говоры. Он сказал, что слова островитян были такими же невозмутимыми и спокойными, как эти цветы. Одним из таких словечек было «ина сиганай». Старик Ямада Рюнасука, дядя того самого Ямады Токуми, который написал письмо Сахаре, произносил эту фразу с особой грустью и прямотой. Он родился на Большой Земле 98 лет назад. Во время войны мать перевезла его на остров вместе с младшим братом. Мальчик вырос, влюбился и нашёл своё призвание, став директором первого местного театра. Кроме того, он привозил книги по заказу местных жителей. Его книжная лавка вскоре стала популярным местом дневных встреч наравне с кафе «Токахаси». где люди собирались по вечерам, чтобы пообщаться и отдохнуть. Судьба шла своим чередом. Рождались дети, внуки, которые в свою очередь влюблялись и искали своё место в жизни. С годами все разъехались кто куда, образовав своего рода диаспору. И вот уже рядом не осталось никого, кроме его собственной тени. Не видно, низги, вторил он, как заклинание. И на сиганай Сахаров встретил Рину Сике, спускаясь с горы, когда солнце уже стояло высоко в небе. Дом старика стоял у самого леса, возвышаясь над деревней. Рина Сике был единственным в своей семье, кому удалось избежать страсти к спиртному и азартным играм. Возможно, сильный инстинкт самосохранения и любовь к книгам помогли ему выжить. Сахаров знал, что книги обладают магической силой, способной укрепить человека. Со временем Ариносаке научился пропускать мимо ушей требования брата и племянника. Младший брат ушёл из жизни слишком рано, за ним последовала и невестка. Семья распалась, Ариносаке всё продолжал жить. Но даже если ему каким-то образом удалось открыть секрет долголетия, передать его было некому. Жена скончалась с несколькими месяцами ранее, а прямые наследники, дети и внуки, словно тени. рассеились по Японии, Южной Корее и Соединённым Штатам. Завидев Сахару, старик поднял руку в знак приветствия. Холодно сегодня. Да уж. Вечером увидимся у костра Дзекува. Да, за мной заедут на машине. Я собираюсь поспать после обеда, чтобы вечером быть в хорошей форме. Сахара, ты и будешь играть на барабанах? Старик Ямада ни слова не сказал о письме. А Захара и предположить не мог, что новость разнесётся по острову с такой скоростью. На самом деле, старик был одним из немногих, кто ещё не знал о случившемся. При этом он был единственным, кто мог бы испытать угрызения совести из-за всей этой истории. Ведь он прожил спокойную жизнь только благодаря тому, что в своё время сумел воздвигнуть высокую стену отчуждения между собой и семьёй брата. Гнилое яблоко как и его отец. Пробормотал он бы со свойственной ему невозмутимостью. Можно только держаться подальше от него и таких, как он. Сахара поклонился старику и зашагал к дому госпожи Сата. В то утро он был так взволнован, что забыл дома телефон и записную книжку. Но Сахара отлично помнил список дел на предстоящий день, включая те, что были записаны на тайных страницах невысказанных желаний. желание госпожи Сата, которая не ждала Сахару, но нуждалась в его помощи, он тоже понял. Он обернулся и провожал взглядом дядю Емады, пока тот не скрылся за стеной соседнего дома. Старик стоял у порога, устремив взор в пустоту, и из его уст лилась знакомая песня: "Не видно низги, и на сиганой"